Глава вторая. 17 часов. Старик сверился с часами на пальце, и 23 минуты назад неопознанный космический корабль приземлился в окрестностях Гриннела, штат Айова. Тип неизвестен, форма дискообразная, около 150 футов диаметром. Откуда неизвестно, но они что, не отследили траекторию? Перебил я. Нет, не отследили, ответил старик. Вот фотография из космической станции Бета. Я взглянул на снимок и передал Мэри. Обычная, не очень четкая фотография с высоты 5000 миль, деревья как мох, тень облака, испортившая самую хорошую часть снимка, и серый круг, возможно, и в самом деле космический аппарат, но с таким же успехом это мог быть резервуар для нефти или даже пруд. Мэри вернула фото, и я сказал, «Похоже на большой шатер. Что еще нам известно?» Ничего." Как ничего. Спустя 17 часов! Там должно быть полно наших агентов. Посылали. Двое были в окрестностях, и четверо отправились к объекту. Никто не вернулся. Я очень не люблю терять агентов, особенно когда это не дает никаких результатов. Я вдруг осознал, насколько серьезная сложилась ситуация. Старик. Решил поставить на карту свой собственный мозг, рискуя потерять всю организацию, ибо он и есть отдел. Мне стало не по себе. Обычно агент обязан спасать свою шкуру, чтобы выполнить задание и сообщить результаты. В данном случае получалось, что вернуться с результатами должен был старик, вторая по значимости Мэри, а сам я не дороже скрепки. Радоваться тут понятно нечему. Один из наших сотрудников успел таки сообщить, — продолжил старик. Он отправился к месту посадки, изображая обычного зеваку, и передал по личному телефону, что это, по всей видимости, и в самом деле космический корабль. Затем сообщил, что постарается подобраться ближе за полицейский кордон. Последнее, что он сказал, было «Вот они, маленькие существа, примерно... И больше ни слова. Маленькие человечки, — он сказал, существа. А сообщения из других источников? Полно. Студия стереовещания из Демойна направила туда съемочную группу. Все снимки, что они передали, были сделаны с воздуха и издалека — на всех только дискообразный объект. Затем в течение двух часов ни снимков, ни новостей а после этого крупные планы и новые объяснения. Старик замолчал. — И что? — спросил я. — Оказывается, это розыгрыш. Космический корабль якобы собран из жести и пластика двумя подростками в лесу неподалеку от фермы, где они живут. А первые репортажи были переданы комментаторам, который и подговорил их на это дело, чтобы устроить сенсацию. Его, мол, уже уволили. А сообщение о пришельцах из космоса не более чем очередная утка. Я поежился. Утка значит. И тем не менее мы потеряли шестерых сотрудников. Наша задача отыскать их? Нет, я думаю, мы их уже не найдем. Нам нужно узнать, почему месторасположение объекта на этом снимке не совпадает с тем, что сообщили в новостях и почему стереостанция «Де Мойна» на два часа прервала передачу. «Я бы хотела поговорить с этими подростками», — сказала Мэри, нарушив молчание впервые за всю поездку. «Я опустил машину на дорогу в пяти милях от Гриннелла, и мы принялись искать ферму Маклейнов. В новостях виновниками всего этого переполоха были названы Винсент и Джордж Маклейн. Найти ферму оказалось несложно. На первой же развилке стоял большой щит с надписью «К космическому кораблю сюда». А чуть дальше уже теснились припаркованные по обеим сторонам дороги машины — наземные, летающие и даже трифибии. У поворота к ферме работали две стойки, где торговали прохладительными напитками и сувенирами, а движением руководил полицейский. — Остановись, — сказал старик. — Нам тоже посмотреть не помешает, а? «Точно, дядюшка!» — согласился я. Старик выпрыгнул из машины, взмахнул тростью и двинулся вперед. Я помог Мэри выбраться, и она на мгновение прижалась ко мне, опершись на руку. Каким-то образом ей удавалось выглядеть одновременно и глупо, и застенчиво. «Какой ты сильный, братишка!» — сказала она, глядя на меня. Мне сразу захотелось ей нападать. Один из агентов старика. В роли такой сентиментальной простушки, но прям как улыбка у тигра.